Разрешим тогда еще один вопрос. Я хотел бы знать, подтверждаете ли вы наше соглашение или аннулируете его? Глаза де Ривароля сузились. Он целиком был поглощен мыслью о том, что сказал ему де Кюсси. Корсары должны стать острием любого оружия, которое он выкует. Отказаться от нее было немыслимо. Несомненно, он допустил тактическую ошибку, торгуясь с платом Отказ от соглашения всегда связан с потерей престижа. Торговаться с корсарами явно не следовало, ведь Д.Е.Г.С. набирал сейчас добровольцев, укрепляя французский отряд. Когда эти волонтеры станут реальной силой, то вопрос о распределении трофеев можно будет пересмотреть. А пока необходимо отступить как можно приличнее.